Через несколько дней Мани позвонила Лёля и сказала, что они с Серёжей и Марфой собираются в Пушкиногорье. Там сейчас очень красиво. мани и Лев пришли их проводить к старому дому возле Таврического сада. Сергей запихивал в багажник внедорожника объемистую сумку. На заднем сиденье лежали какие-то подушки и стояла корзина. «Лёля сказала, что по дороге у нас будет пикник», — объявил Сергей, кивая на корзину. Вчера весь день пироги пекла и курицу жарила. — Она тебе не рассказывала новости? — Новости, — переспросила Маня. Из подъезда выскочила Лёля с рюкзаком и пакетом яблок. Марфа с игрушечной собачкой в руке топала за ней. — Маня, Марфушенька, смотри, кто пришел. Манечка наша пришла. Сереж, возьми у меня рюкзак. Маня, я тебе должна срочно рассказать. Сереж, ты еще не говорил? — Нет, Лёлечка. — Да что случилось-то? — Маня, у меня вдруг нашлась какая-то дальняя родственница в Питере, — заговорила Лёля. Глаза у нее блестели. Я о ней не знала ничего, и мама не рассказывала. Кажется, она работала в Смольном, а может и нет, но это не важно. Она умерла год назад и оставила мне квартиру. Манечка, квартиру! Да что ты! Почти что рядом с тобой, на мойке, в самом центре. Ты можешь себе представить? — Нет, — честно сказала Маня, — не могу. «Лев Сергеевич, вообразите!» «И вообразить не могу», — откликнулся Лев. «Мы там еще не были, конечно, ничего не видели, но вроде бы Сережа все проверил, никакого обмана. На самом деле квартира!» Лелик, я тебя поздравляю!» — радостно завопила Маня. «Вот ты вернешься из своего пушки Пушкиногорья, мы сходим и все посмотрим, да? Это же так прекрасно — жить на мойке!» Видимо, она слегка переигрывала. Потому что Лёля вдруг внимательно посмотрела ей в лицо, хотела что-то сказать и не сказала. "Или мы к вам приедем?" продолжала Маня. "Мы как раз сейчас совершенно свободны и можем гулять вдоль сороки, сколько нам заблагорассудится. Правда, Лев?" Маня начала. "Лёля, подожди, не шуми. Ты что, знала про квартиру или Сереж, забирай их и поезжайте. Мы еще поговорим", прокричала Лёля, опустив стекло. «Маня, мы же поговорим!» Маня неистово закивала. Машина тронулась и поехала, разметая разноцветные листья. Лев взял Манину руку в перчатки и удобно устроил себе под локоть. «Может, вправду съездим, Маня? В Михайловском сейчас особая красота». Маня опять кивнула, на этот раз задумчиво. Они шли под руку, листья шуршали у них под ногами. «В рамках продолжения нашего знакомства», — сказал Лев, — «я должен спросить». М? «Просто я пока так и не знаю ответа на два важных вопроса, хотя я изучил вас довольно хорошо, как мне кажется». М? «Как вы начали писать и где вы берете сюжеты?»